Глава 10. Итак, я застал его в Риме. Крепкие узы связывали его со мной, и он отправился в медиалан, чтобы не покидать меня и на практике применить свое знание права. Тут он больше следовал желанию родителей, чем своему. Он уже трижды был заседателем и поражал остальных своим бескорыстием. Его еще больше поражали люди, которым золото было дороже честности. Характер во впрочем подвергали испытанию не только соблазны стяжания, но и жало страха. В Риме был у ассессором при комите ведавшим итальянскими финансами. Примечание. Комит это была очень высокая должность. Ассессоры это юрисконсульты, обязанные помогать официальным лицам по вопросам юридическим. Конец примечания. Был там в это время один могущественнейший сенатор Многих связал он своими благодеяниями или подчинил страхом. Он захотел, пользуясь, как обычно, своим могуществом, дозволить себе нечто, законом недозволенное. Алипьевы спротивился. Ему пообещали награду, он посмеялся. Пригрозили, он презрел угрозы. Все удивлялись этой необыкновенной душе, которая не желала себе в друзья и не боялась как недруга, человека, широко известного своими бесчисленными возможностями и покровительствовать и вредить. Комет, при котором Алипий состоял в советниках, хотя и сам был против, но не отвечал сенатору открытым отказом. Он сваливал вину на Алипия, уверяя, что тот не позволяет ему дать согласие. И на самом деле, если бы Комет сам уступил, то Алипий его бы покинул. Одно только пристрастие к науке чуть не соблазнило его. Он мог на судейские средства заказывать себе книги. Примечание. Алипий, видимо, не захотел, чтобы переписчики, занятые перепиской официальных документов и получавшие за это плату из судейских средств, переписывали книги для него, получая вознаграждение из тех же средств. Практика эта, видно, была распространена и даже не возбранялась. Власть разрешала. Конец примечания. Обдумав по справедливости... Он, однако, повернул решение свое на лучшее, рассудив, что выше правда, которая запрещает, чем власть, которая разрешает. Это мелочь, но верный в малом и во многом верен. Не может быть пустым слово, исшедшее из уст истины твоей. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Примечание. Евангелие от Луки, 16 глава, с 10 по 12 стихи. «Таков был человек, разделявший тогда мою жизнь и вместе со мной колебавшийся, какой образ жизни ему избрать. Небридий оставил родину, находившуюся по соседству с Карфагеном и самый Карфаген, где он постоянно бывал, оставил прекрасную отцовскую деревню, оставил родной дом и мать, которая не собиралась следовать за ним» и прибыл в Медиалан только для того, чтобы не расставаться со мной в пылком искании истинной мудрости. Горячий искатель счастливой жизни, острый исследователь труднейших вопросов, он, как и я, вздыхал, как и я, метался. Нас было трое голодных, дышавших воздухом общей нищеты, ожидая от тебя, чтобы ты дал им пищу во благовременнее. При всяком горьком разочаровании, сопровождавшем по милосердию твоему наши мирские дела, мы искали смысла своих страданий и ничего в темноте не видели. Отворачивались, вздыхая, и говорили «Доколи же?» Мы часто говорили это, и, говоря так, продолжали жить так, как жили, потому что перед нами не маячило ничего верного, ухватившись за что мы оставили бы нашу прежнюю жизнь.